Глава 23. Такой заветный баннер сейл. Нас пригласили знакомые на воскресный бранч в отель Европа. Бранч поражал обилием закусок, горячих блюд, напитков, но особенно выделялся сладкий стол. Никакие устрицы, крабы и черная икра для Ильи не могли сравниться с шоколадными фонтанами, ягодными муссами, птифурами и разными тортами. Илья бродил среди этих десертов, как среди сладких рядов восточного базара и оторвать его от этого сладкого пиршества было невозможно. Под конец трапезы, когда он отведал все, что возможно, на лбу его выступил пот, губы побледнели, пульс зачистил, и отдышка была как после значительной физической нагрузки. «Илья, остановись!» «Да, пора остановиться. У меня все признаки гипергликемической комы. Тебе нужно на воздух. Веди меня домой. Сначала мы подышим воздухом, пройдемся вокруг площади искусств». У меня возникло подозрение, не диабет ли у него, А Илья отмахнулся. Ему двужильному встать больным казалось немыслимым. «Вышли мы из гостиницы». Илья настаивал. «Куся, пошли домой». А я все равно потянула его в сторону площади искусств. «Ты там точно придешь в себя». И с этакой шуточкой заявила. «А вдруг в моем любимом доме на площади искусств квартира продается?» Совсем неожиданно кто-то мне положил эту фразу на язык. Илья улыбнулся, кажется, через силу. «А как же, ждет она тебя». «Выйдя с Михайловской улицы, на площадь мы увидели на моем любимом доме баннер «Сейл» и номер телефона». Илья выразительно посмотрел на меня и молча набрал номер, указанный на объявлении. Ему ответил женский голос, представившийся как агент Адвикса. Илья каким-то снисходительным тоном произнес, что мы хотим посмотреть квартиру. Агентша помялась и сказала, что она уже вернулась домой, в пригород, только недавно была по этому адресу, и возвращаться туда ей не с руки. Илья уже почти повелевал. Если нам квартира понравится, то он готов залог дать прямо сегодня. И, наверное, столько уверенности и желания было в его голосе, что агентша согласилась приехать. Через час мы уже по-хозяйски расхаживали по квартире. Конечно, квартира была мечта. Она была такой барской, с двойным светом в окнах, которые выходили в сквер на площади и прямо на памятник Пушкину. Даже то, что вокруг был сплошной бетон, не только не портило общее впечатление, но и наоборот давало волю моей фантазии. Я почувствовала, что у меня щеки запылали. Да, было от чего Неужели Пушкин своей рукой показывает, что это квартира Лаевских? Гений есть гений, он видел через века. Вот теперь каждое утро будешь ему говорить «Доброе утро, Александр Сергеевич». «Не-не, вы, кажется, уже здесь занавески собрались вешать». «Завтра в 11.30 к нам в агентство придет на очередной разговор владелец компании «Золото Полюс». Он уже две недели нагибает нас по цене, но мы пока не сдаемся», — вмешалась агентша. «А я приду в 11.00 и уже с деньгами, и согласен на вашу сумму», — посмотрев в мои глаза, заявил Илья. «Я даже торговаться не буду». «Также имейте в виду, квартиры эти продаются в сплите с еще одной соседней, которую уже оплатил хозяин самого крупного банка России» поэтому половину сумму надо заплатить официально. «У меня есть достаточная задекларированная сумма», – не сдавал Илья. «Тогда завтра в 11.00 жду вас в агентстве «Адвикс» на Фурштадской улице. Я подготовлю к этому моменту все документы. Вам останется только их подписать и внести деньги в кассу. Если сделка наша состоится, то я буду очень этому рада, потому что я устала от хозяина «Золото Полюс». Он за две недели выпил всю мою кровь. Кажется, агентша захотела продать эту квартиру именно нам. Утром мы с Ильей побежали на угол Михайловской улицы и Невского проспекта, где у Ильи в ячейке «Промстройбанка» лежали наличные. В 10 утра к открытию банка мы уже были в хранилище. В половину одиннадцатого забрали нужную сумму и в одиннадцать появились в кассе «Адвикса». Я не дышала. Так я боялась, что покупка не состоится. Вот-вот сейчас начнутся препятствия. Но Илья заплатил, подписал договор, и мы, удовлетворенные, покинули агентство». Как Илья мне потом вечером рассказывал, в 12 часов у него раздался звонок. Как всегда, эмоционально и по ролям он передал мне весь диалог. «Это вас беспокоит из «Золото полюс». Я уже две недели готовил сделку по покупке этой квартиры. Я даже купил два машиноместа в подземном паркинге этого дома. Чем я могу вам помочь? Вы хотите, чтобы я купил эти машиноместа? Нет, я хочу, чтобы вы отказались от этой сделки». Вы даже не понимаете, какого врага в моем лице вы наживете, если не сделаете этого. Я бы на вашем месте, прежде чем угрожать кому-то, побольше узнал о человеке, на которого направлена угроза. И, может быть, охота угрожать у вас бы отпала. Да, я понял. Предлагаю вам полторы цены. Нет, Инга Станиславовна, моя жена, будет недовольна. Две цены. Вы любите романсы? А при чем тут это? А есть такой романс «Не искушай меня без нужды». Все, вопрос закрыт и до свидания. Так мы стали владельцами одной из самых престижных квартир в Петербурге.